Детская агрессия. Агрессия. Даже само слово воспринимается нами как тяжелое, несущее в себе негатив. С латинского языка агрессия переводится как нападение. Применимо ли это понятие к нашим детям? Что такое детская агрессия? Какие меры следует принять, чтобы ее не допустить? И как побороть, если она возникла? Агрессивное поведение можно наблюдать у детей в разном возрасте. В год они могут укусить вас, демонстрируя недовольство вашими действиями. В 4 года дети уже направляют агрессию не на родных, а на сверстников. Могут ударить ведерком по голове, толкнуть, стукнуть. Ну а 16-летние способны расстрелять свой класс, если недовольны окружающими. Конечно, это крайние проявления, но если не пытаться разобраться, где нормальное возрастное поведение, а где патологическое нарушение, то последствия могут быть плачевными. Агрессивность у детей — это прежде всего манера поведения. Откуда она берется? чего появляется? Самая значимая причина агрессивности детей в возрасте до 5-6 лет — это поведение взрослых, старших братьев и сестер. Почти всегда агрессия идет из семьи. Чуть позже добавится отзеркаливание ситуаций из детского сада. Первый возраст, когда можно заметить агрессивное поведение ребенка, от 9 месяцев до полутора лет. Малыш активно познает мир, любит кинуть что-нибудь с высоты, ему интересно посмотреть, как предмет будет падать. Появились и подросли первые зубки. Надо их скорее опробовать на маме, вцепившись в нее как можно сильнее. Как может поступить мама в этой ситуации? Можно строго сказать «нельзя» или «но-но», поменяв привычную интонацию и придав серьезный вид лицу. Ваше чадо почти наверняка заплачет и будет изображать вселенское горе, а подождав некоторое время, обязательно попробует укусить вас вновь. Как правило, после двух-трех попыток ребенок перестает кусаться. А бывает и другая реакция. Мамин крик, виск и море эмоций. «Ого!» — думает малыш. «Чудесная реакция! Я могу управлять мамой! Надо обязательно повторить еще!» Чем больше вы будете кричать, тем чаще ребенок будет повторять то действие, которое этот крик вызывало — я не сторонник теории, что все проблемы идут из детства, но агрессивное поведение как раз такая проблема. Прежде чем бить тревогу, тащить малыша к неврологам и психологам, давать успокоительные средства, которые почему-то нынче очень в моде и чуть ли не приравниваются к витаминам, займитесь самоанализом. Вот метод такого анализа, который я часто предлагаю своим клиентам. Возьмите лист бумаги, Либо создайте новую заметку в телефоне и фиксируйте хотя бы три дня следующие явления. Первое. Сколько раз за день вы повысили голос непосредственно в адрес ребенка? Второе. Сколько раз за день вы повысили голос на других детей или мужа? Третье. Сколько раз за день вы обняли и поцеловали ребенка? Четвертое. Сколько раз за день вы отправили ребенка заняться своими делами в ответ на его просьбу поиграть с ним, посидеть, погулять? Пятое. Сколько раз вы извинились за срывы в своих эмоциях, если они были? Когда родители впервые читают этот список, они говорят, «Ну это смешно! Что же, мне уже прикрикнуть нельзя!» Прикрикнуть можно, но только запишите этот факт. Знаете, что происходит при заполнении листа? Конечно, если задание делаю честно, хотя бы потому, что жалко заплаченных психологу денег. Так вот, ко второй половине первого дня количество записанных случаев под пунктами 1, 2 и 4 падает, а под пунктом 3 растет. Этот метод называется «контроль собственных агрессивных проявлений». Что же происходит дальше? Через 1-2 недели количество агрессивных проявлений снижается – Вы перестаете быть кривым зеркалом для своих детей, и обстановка в семье начинает оздоравливаться. Агрессия может быть как вербальной, выраженной словом, так и невербальной, выраженной действием. Часто родители не придают этому значения, и матерная ругань в семейном общении оказывается нормой. А такие фразы «как «дам по попе», «будешь наказан, ничего не получишь», становятся для ребенка привычными. Но ведь это то же самое нападение, о котором мы говорили выше. А безопасна ли вербальная агрессия? Нет, небезопасно. а побороть ее гораздо сложнее. Убедительно советую почитать и изучить, что такое мат. Может быть, тогда вы отредактируете свои выражения, если за вами есть такой грешок, иначе не удивляйтесь если первым словом вашего малыша будет не «мама», а «а». Подведем итог. Первое. Детскую агрессию можно победить только взрослый любящий человек. Второе. Для того, чтобы преуспеть в этом, начните с себя. Третье. Если у вас все благополучно, изучите окружение ребенка, детский сад, друзей, игрушки и телевизор, компьютер. Четвертое. Создавайте для ребенка максимально доброжелательную среду. Контролируйте по мере сил собственные эмоции. Пятое. Следите за своей речью. Исключите мат и откажитесь даже от шуточных ругательств и пошлостей. Шестое. Помните, большая часть агрессивных проявлений временна. Обычно агрессивные выпады проходят до 6-7 лет. Седьмое. С самого раннего возраста учите ребенка говорить «извини», анализировать свои действия, сожалеть о них, помнить о чужих чувствах. Не делай так, цветочку, киски, игрушки, больно. Терпение вам и удачи, и все обязательно будет хорошо.